Глава пятнадцатая. Берег моря. Число мужчин и женщин внутри рамы уже перевалило за двадцать. Шестеро трудились внизу, на равнине, остальные переносили оборудование и инструменты сквозь систему воздушных шлюзов и спускали их вниз по лестнице. Корабль был почти покинут, не считая минимального штата дежурных. Кто-то пошутил, что «Индевором» Теперь заправляет четверка обезьян, а Голди исполняет обязанности капитана. Для первых исследовательских групп Нортон ввел несколько непреложных правил. Основной из них впервые было установлено еще на заре космических вылазок человечества. В каждую группу должен входить один из участников предшествовавших экспедиций, Но не более чем один, чтобы каждый из членов экипажа освоился с пребыванием внутри рамы в предельно короткий срок». Вот почему в группу, которая направилась к цилиндрическому морю и которая возглавила Лаура Эрнст, включили и ветерана Бориса Родриго, только что вернувшегося из Парижа. Третьим был сержант Питер Руссо, специалист по инструментам космической разведки. На этот раз он мог полагаться лишь на собственные глаза, да на маленький переносной телескоп. Переход от подножия лестницы Альфа до берега моря чуть меньше 15 километров в условиях низкого притяжения рамы соответствовал 8 земным километрам. Лаура Эрнст, желая доказать, что уж она-то никогда не нарушала собственных предписаний, предложила быстрый шаг. На середине пути они сделали 30-минутную остановку и в результате уложились в 3 часа без каких бы то ни было происшествий. Движение было до монотонным, шаг за шагом, сквозь заглушающие все звуки тьму. Лужица света от прожектора, перемещаясь вместе с ними, постепенно вытягивалась в длинный узкий овал. Только это и доказывало, что они не топчутся на месте. Если бы группа наблюдения не вела регулярных измерений, сами путники не сумели бы определить, сколько ими пройдено – один километр, пять или десять. Они шли и шли в непроглядные ночи по однообразной, лишенной даже швов, металлической равнине. Но, наконец, далеко впереди, там, куда еле проникал слабнущий луч, забрежило что-то новое. В нормальном мире это напоминало бы горизонт. Присмотревшись, они увидели, что равнину пересекает резко очерченный обрыв. Они приближались к берегу моря. «Осталось 100 метров», — сообщила группа наблюдения. «Рекомендуем снизить темп». В сущности, рекомендация была излишней. Они сами уже замедлили шаг. Гладкий отвесный утес 50-метровой высоты отделял уровень равнины от уровня моря. Если это действительно было море, а не очередной лист загадочного кристаллического вещества. Впрочем, несмотря на предостережение Нортона, тот внушал всем и каждому, что на раме доверяться первому впечатлению неразумно и опасно, почти никто не сомневался, что море покрыто настоящим льдом. Но почему? По какой причине южный берег моря в десять раз выше северного? Почему там утес вздымается на полукилометровую высоту? Они словно подкрадывались к краю света. Переднюю часть светового овала срезала точно ножом, и остаток пятна с каждым шагом становился все короче и короче. Зато далеко внизу, на вогнутом экране моря, появились исполинские вытянутые тени, подчеркивающие и утрирующие каждое движение. Тени, неизменные спутники людей с той самой секунды, когда они начали шагать вдоль луча, теперь перерезанные краем утеса, как бы обрели независимость». Казалось, что это обитатели цилиндрического моря предостерегают пришельцев, вторгшихся в их владение. Именно здесь, на краю пятидесятиметрового обрыва, людям впервые представилась возможность по достоинству оценить кривизну внутренней поверхности рамы. Но ведь никому никогда не доводилось видеть изогнутую ледовую гладь. Зрелище действовало на нервы, и разум невольно старался истолковать его как-нибудь иначе. Даже Лауре Эрнст, которая в свое время специально изучала обманы зрения, то и дело чудилось, что она смотрит на бухту, врезанную в горизонтальную сушу, а вовсе не на море, взмывающее к небесам. Но где-то чуть дальше, там, куда не достигали их тени, куда не проникал луч прожектора, лежал остров, господствующий над Цилиндрическим морем. Группа наблюдения обратилась по радио доктор Эрнст. Будьте добры перебросить луч на Нью-Йорк. Как только овал света скользнул от них прочь, в море на плечи тяжко навалилась раманская ночь. Вспомнив, что у самых ног затаился невидимый теперь обрыв, люди, не сговариваясь, отступили на два-три метра. И тут, словно по мановению волшебной палочки, из темноты выплыли башни Нью-Йорка. Сходство со стародавним Манхэттеном было, разумеется, чисто внешним. Рожденная звездами эхо земного прошлого обладала своей ярко выраженной индивидуальностью. И чем дольше Лаура Эрнст разглядывала Раманский Нью-Йорк, тем больше она убеждалась, что это вообще не город». Настоящий Нью-Йорк, как и все другие города человека, никогда не был завершен и тем более не возводился по единому плану. А здесь царили строгая симметрия и шаблон, правда настолько сложные, что рассудок не сразу принимал его. Все, что тут было, задумали и спроектировали разумные существа, задумали в целом, а потом и построили, как строят машину, предназначенную для какой-то определенной цели. И после этого она, машина, измениться уже не может. Луч прожектора неспешно блуждал среди отдаленных башен и куполов, сомкнутых полусфер и перекрещенных трубопроводов. Временами свет, упав на какую-нибудь плоскость, отражался яркой вспышкой. Первая вспышка едва не лишила людей дара речи, будто кто-то подал им с этого загадочного острова ответный сигнал. И тем не менее... Они не могли разглядеть там ничего нового, чего не знали бы, и более детально по снимкам, сделанным ранее. Спустя пять минут они попросили вернуть луч прожектора и двинулись по краю обрыва на восток. Казалось вполне вероятным встретить где-нибудь неподалеку лестничный марш или наклонный спуск, ведущий вниз к морю. Одна из женщин, по натуре заядлая морячка, высказала небезынтересную догадку – «Там, где есть море, — утверждала сержант Руби Барнс, — обязательно должны быть доки, гавани и, конечно, корабли. Каждая цивилизация строит корабли по-своему, и по тому, как это делается, можно узнать о ней практически все». По мнению коллег Руби, ее точка зрения страдала некоторой узостью, но все же обнадеживала. Лаура Эрнст уже почти отчаялась найти спуск и решила прибегнуть к канату, когда лейтенант Родриго — заметил неширокую лесенку. Она пряталась в тени за краем обрыва, так что мимо нее не мудрено было и пройти. Хозяева не позаботились ни о поручнях, ни даже о какой-нибудь вешке. К тому же лесенка никуда не вела, а просто под небольшим углом сбегала по 50-метровой вертикальной стене и исчезала под поверхностью моря. Внимательно осмотрев лесенку с помощью шлемовых фонарей и не обнаружив ничего опасного, Лаура с разрешения капитана Нортона спустилась вниз. Минутой позже она осторожно коснулась моря ногой. Подошва легко скользнула по поверхности, трение почти не ощущалось. Все говорило о том, что под ногами лед. Это и на самом деле был лед. Едва она стукнула по нему молотком, От удара разбежалась характерная сетка трещин, и Лаура без труда набрала множество осколков. Как только она поднесла пробирку к свету, мелкие осколки растаяли. В пробирке плескалась теперь мутноватая водичка, и Лаура дерзнула понюхать ее. — А это не опасно? — с беспокойством в голосе осведомился оставшийся наверху Родриго. «Поверьте, Борис, — ответила она, — если бы здесь существовали болезнетворные факторы, ускользнувшие от наших детекторов, то вся система профилактических мер потерпела бы крах еще неделю назад. Однако в беспокойстве Бориса был свой резон. Несмотря на проведенные опыты, оставался некоторый, пусть и весьма незначительный риск, что именно эта жидкость ядовита или способна вызвать какую-нибудь неведомую болезнь. При обычных обстоятельствах доктор Эрнст не стала бы пренебрегать даже столь мизерной вероятностью, но времени было в обрез, и если бы даже потом пришлось посадить на карантин весь экипаж Индевора, то и такая цена не была бы чрезмерной. «Это вода, но пить ее не советую, пахнет гнилыми водорослями, поскорее бы доставить ее в лабораторию. А как лед выдержит нас?» Да, крепок как скала. Значит, мы можем перебраться в Нью-Йорк? Это вы серьезно, Питер? А вы когда-нибудь пробовали пройти четыре километра по льду? Понимаю, к чему вы клоните, но только представьте себе физиономии наших интендантов. Попросим мы у них три пары коньков? Да если бы коньки и нашлись, не многие на борту сумели бы ими воспользоваться. Есть еще и другая проблема. Включился в разговор Борис Родриго. «Вы заметили, что температура поднялась уже выше нуля? Недалек час, когда лед начнет таять. Кто из космонавтов способен преодолеть четыре километра вплавь? Во всяком случае, не я». Доктор Эрнст взобралась к ним на край обрыва и триумфальным жестом подняла вверх маленькую пробирку. Дальней получилась прогулка ради нескольких кубиков грязной воды, но это водиться надо думать, расскажет нам о раме больше, чем все, что мы видели до сих пор. Давайте возвращаться домой». Они повернули в сторону ослабленных расстоянием огней лагеря «Альфа». Передвигаясь мягкими шагами-прыжками, такой вид ходьбы оказался здесь самым целесообразным, они то и дело оглядывались назад, не в силах отрешиться от загадки «Величественного острова». На полпути лаури Эрнст померещилась, что она ощутила дуновение слабого ветерка. Однако ветерок не повторился, и она тут же забыла о нем.